165. Друг мой, где же уверенность в учителе, если очевидность снова начинает заглушать действительность? Учитель, когда на земле, тоже окружён очевидностью, как и ученики. Но он живёт в действительности и потому вправе сказать: Царство моё не от мира сего. нет мира призрачной малой очевидности, создающей иллюзию обывательского мира. Учитель ходит по той же земле, ест и пьёт, и носит одежды, видит те же деревья, и камни, то же небо и звёзды, но и в этом лежит разница и эволюции целого круга или больше. Но он видит вещи в их истинной сущности. и правильном соотношении с космосом. Не просто вещь, но часть единого целого. Не просто камень, но сгусток кристаллизованного огня. Не просто дерево, но духа монаду, облеченную в очередные оболочки своего временного выражения на бесконечной лестнице жизни. Учитель видит душу вещей, и все три мира открыты ему. И в этом углублённом понимании мира исчезает мир очевидности и заменяется миром действительности. Вы видите явление в настоящем, в его малом разрезе времени. Учитель видит начало и конец, рождение и смерть, причину и следствие явления, то есть видит его как бы протянутым во времени из прошлого в будущее. Видит его много шире, преодолевая ограничения времени и пространства. Рамки ограничения времени не позволяют видеть явления в целом. Точно так же, как рамки ограничения пространства позволяют видеть только то, что перед глазами, как бы выхватывая предмет из его действительного окружения. В процессе эволюции и личность, и астрал нужны в своём обособленном ограниченном селекционном свойстве отделенности от окружающего мира, чтобы индивидуальность могла собрать жатву. Но это лишь до определенной ступени. Как кокон для бабочки становится ненужным, ибо мешает утверждению следующей ступени ее жизни, так и личность и астрал утрачивают свое прежнее значение, когда дух вырастает, и хочет взлететь на своих огненных крыльях. Так рушится и мир очевидности, когда действительность встает перед глазами и раскрывает сознанию тайны своей. Мало знать, надо знание перенести в жизнь, то есть знание, отвлеченное, сделать жизненно-практическим и в жизни утвержденным. Утверждение знания жизнью является необходимой ступенью, через которую следует пройти. Студент, закончив свой институт, становится инженером-практиком, применяя свои знания на практике и приобретая опыт. Таким же практиком должен стать инженер-психотехник. Знания, полученные им от учителя, он должен утвердить в жизни и приобрести опыт. Жизнь дает тому широчайшие возможности. Ждать нечего. Очередная задача перевести отвлечённое знание в опытное. Много проблем ставит жизнь перед сознанием, их надо пытаться решать психотехнически. Обычные пути для обычных людей, для ученика, а тем более для будущего инженера-психотехника, открыты пути и возможности решения жизненных задач путём применения психической энергии. Мы решаем наши задачи психотехнически. В твердыне далёкой, затерянной среди недоступных гор, отделённой от внешнего мира, мы направляем течение мировых событий. Мои следуют путями моими, лишённые возможности действовать обычно, как это часто бывает, находят открытые и незаказанные огненные пути необычности. можно преградить путь действия обычных но кто же может остановить действие энергии огненной незримой и неслышной но воздействующей мощь для приложения энергии огненной не требуется ни физического напряжения ни вымученных усилий объединивший сознанием с учителем просто и свободно нажимается рычаг духа и образ посланный в пространство как вестник, несущий приказ непреложности, выполняет порученное ему неотменно. Этот образ насыщенной силы и заряженной огненной энергии и посланный с точным, ясным, определенным заданием будет беззвучно и незримо трудиться, пока не исчерпает энергии своих. Но всякая энергия, затраченная, дает следствие. Следствие неизбежны, и неотвратимы. Если города и селения, фабрики и заводы, пароходы и самолеты есть следствие мыслей человеческих, то каково же будет следствие мыслей огненной, направленной сознательно и творящей в пространстве по силе своей? Огненные мысли осуществляются. Обыватель может чувствовать своё бессилие перед подлостью человеческой, но ученик знает, что меч света прободает броню тьмы. На каждого противника надо возрасти духом, силе тьмы противопоставить силу света. А главное помнить о мощи незримого огненного оружия. Беззащитных овечек с собой не являйте, но действуйте смело, и победа обеспечена.